Я завидую всем, кто еще может оставаться скептиком и не верить в пришельцев. Я лишена этого удовольствия. Но тем не менее, после всего того, что со мной произошло, я не расклеилась и не собираюсь этого делать. Я хочу, чтобы люди как можно больше узнали об этом случае, но не спешили с выводами, так как все это очень сложно. Два слова о себе. Мое имя Линда Куртайл. Я родилась и выросла в Нью-Йорке в семье средних американцев. Мои родители сумели создать приятную строгую атмосферу в доме. Моя семья никогда не интересовалась сверхъестественным. Мы все верили в Бога. По католическим праздникам мы часто освещали свой дом. Моего мужа зовут Стив, а двух сыновей Стефана и Джон. Я не контактирую постоянно с пришельцами, не слишком одарённая и не страдаю психическими отклонениями. Что касается слухов обо мне, то для других я похищенная. И поскольку ряд независимых свидетелей заявляют, что видели, как меня похищали из окна моего дома три маленьких существа из Анало, а это подтверждает то же самое, что я вспомнила под гипнозом и что я видела в своей комнате. То я не отрицаю этого. Да, я та, которая подверглась похищению, которая до этого вела нормальную жизнь. Моим миром была семья и мой дом. До 3 часов утра 30 ноября 1989 года. Я, как всегда, готовилась ко сну. Стив вернулся с работы и уже давно спал. Я начала читать молитву, и вдруг явственно ощутила постороннее присутствие в комнате. Я стала ощущать знакомое чувство оцепенения, которое периодически ощущала в своей жизни. Веки тяжелели, и глаза мои закрылись. Сейчас, зная бады ощущение похищенных, я поняла, что это значит. Но тогда я добралась до мужа и сильно его стряхнула. Он не реагировал. Я чувствовала себя как выжатая губка и всё-таки открыла глаза и посмотрела прямо перед собой. Я вскрикнула в ужасе, потому что увидела то, что стояло в ногах у кровати и смотрело на меня. С трудом я схватила большую подушку и швырнула в него, и тут же пожалела. Моим последним воспоминанием был какой-то кусок белой материи мелькнувший перед глазами и частые удары по спине, как маленькими кулачками. Следующее воспоминание – я в кровати. В панике я побежала в комнату детей, чтобы проверить, как они. Что-то было не так. Дети лежали слишком тихо и даже не было слышно похрапывания мужа из другой комнаты. Я подошла поближе и мне показалось, что дети не дышат. Мое сердце готово было выпрыгнуть из груди, я наклонилась к ним вплотную и не ощутила дыхания. Они не дышали. Господи, они убили мою семью. В истерике я кинулась в ванную за маленьким зеркалом. Слезы заливали глаза, но в конце концов я разглядела, что оно слегка запотело, когда я поднесла его к губам спящего. Они были живы. Потом я пошла к Стиву и услышала, что он снова похрапывает. Утром я позвонила Баду и договорилась о встрече. Через несколько дней он провел со мной регрессивный гипноз, чтобы восстановить заблокированную память. Но я отчетливо помню, что случилось со мной в спальне в то утро. Я знаю, что я видела, и никто не может переубедить меня, что этого не было. Во время гипноза я увидела себя идущей из спальни в жилую комнату. Одно существо шло впереди меня, два позади. Они каким-то образом вынуждали меня идти. Какое-то белое полотно всё мелькало у меня перед глазами. Я подумала, что это сорочка завернулась мне на голову. Через несколько месяцев Хопкинс нашёл свидетелей, которые видели меня согнутой в кольцо. Я об этом даже не знала и не вспомнила под гипнозом. Когда я стояла в этой позе в воздухе перед своим окном на высоте 12-го этажа в луче бело-голубого света, Я ощущала давление в груди и в глазах, но не могла шевелиться. Я позвала на помощь, но крик остался внутри меня. Глаза мои как бы стекленели, и я могла смотреть только прямо перед собой. Может быть, этот лучик сковал и скрутил меня, но я не знаю. Вот что я помню и что я ощущала тогда. Иногда мне казалось, что я схожу с ума, но я уже знаю, что всё это было со мной. Моё сострадание к другим похищенным в зарослях Измиры. Я думаю, Господи, может кто-нибудь помочь нам? Моя жизнь изменилась к худшему, я теряла самообладание. Я стала меньше внимания обращать на семью, мне не с кем не хотелось разговаривать. Никто не приходил ко мне, кроме Хопкинса. Друзья боялись за меня и за себя. Я страшилась выходить одна на улицу, я чувствовала одиночество и не знала, как может решиться моя проблема. Через 2 года, в 1991 году, бат сообщил новость, которая шокировала меня. Он получил письмо от одной женщины, в котором та сообщала, что видела моё похищение собственными глазами и зарисовала всё это. Я не верила глазам. В первый раз я увидела НЛО. Во время инцидента я видела только голубовато-белый свет и нижнюю часть объекта. Теперь я видела нарисованные маленькие фигурки членов экипажа НЛО и сама у себя. Я сидела и смотрела на себя, согнутую в дугу, которую вместе с этими втягивала лучом в днище НЛО после первого шока я поняла, что женщина на бруклинском мосту, именно туда навело своё наблюдение, не только подтвердила, что видела я сама и другие свидетели, но и то, что я видела под гипнозом. С этого дня число свидетелей стало увеличиваться. Их показания представляли собой бесспорную ценность, но тут я столкнулась с совершенно неожиданным для себя феноменом распространителями дезинформации.